Постой паровоз! Шел четвертый день круиза. Погода радовала. Корму верхней палубы за рубкой облюбовали картежники. За большим столиком разухабисто играли в покер. С гоготом, сальными шутками, швырянием денег Порывы ветра разметали купюры по палубе Может, перейдем в кают-компанию? Игорь Валентинович надел тренировочный костюм И застегнул молнию до самого КДК Высокое жилистое тело, редкие здравые реплики Воплощение женской мечты о крепком плече Да ладно, Игорь, оставь безобидных скоморохов Не трогают и уже чудненько. Пятьдесят рублей проиграл, пятьдесят выиграл. Какая к черту разница? Они апологеты стиля бом-бом. Приятным баритоном Юлий Борисович задал миролюбивый настрой. Позавидую им. Гребут радость, пока жизнь дает возможность. А нам не подобает судить. Мы выше. Можем вот попить боржома. Грести радость? Интересно. «А нам это кому? Высшей касте? Рыцарем зеленого сукна?» Не без сарказма заметил Семен Аркадьевич. Он не стремился стать душой компании. Скорее, его коробили попытки Юлия Борисовича обозначить себя неформальным лидером. Постоянное самохвальство, плохо скрываемое высокомерие, вздернутый подбородок. Что раздражает в этом толстячке? Семен Аркадьевич не мог дать себе точный отчет. Опыт подсказывал, что такие типажи нередко жульничают. Но за три дня пути Юлий в шулерстве замечен не был. Скорее нервировал, пусть и небольшой по суммам, но постоянный проигрыш в проферанс. «Оу, рыцари зеленого сукна!» «Звучит!» «Ты, считай, повесил нам на грудь по ордену почетного легиона?» Юлий Борисович сделал вид, что не заметил подколки. «Без азарта нет битвы, нет победы. Вот у меня был случай в Одессе. Дело пустячное, но показательное. Вложил трояка на выходе». «Это будет притча?» Перебил рассказчика Александр, самый молодой в компании. «Или длинная новелла? Будем прерывать игру?» Юлий Борисович сжал губы, дернул подбородком и придвинулся к столу. Игорь Валентинович шумно потянул воздух, укоризненно глянул на младшего партнера. Семен Аркадьевич, не скрывая улыбку, повернул голову, якобы что-то увидел интересное на реке. Александр выбивался из четверки преферансистов не только тем, что годился остальным в сыновья. Вычерная патриархальная бородка аля стрижка полубокс и глаза на выкате. Мог кляпнуть откровенную глупость, вызывающую отробь а следом выдать глубокую мысль, которой могут позавидовать и мудрецы. То по-детски расстроится, что карточный бог не сдал ему масть в его руки, то покажет глубокое понимание проферанса. Старшее поколение оказалось в двояком положении. То ли удивляться самим себе, как можно было пригласить такого бестактного юнца в компанию, то ли радоваться, что есть благодарный слушатель. Определенно его взяли в игру за готовность жадно внимать нравоучением отцов. В глазах Александра считывалось, что любые байки, которыми делились менторы, как долгожданный паек голодному ребенку, которого судьба не балует вкусными событиями. И вот уже раздражение на лицах отцов над глупыми фразами сменяется с улыбкой, а потом и завистью к молодости. Фарватер Волги повернул к северу, Тень трубки ушла в сторону, ярко блеснула на солнце лысина Юлия Борисовича. Он посмотрел на небо, вытащил платок из кармана и повязал на голове. «Эх, панамка в каюте осталась, фирмы Стэдсон. Нихухры-мухры, но эти лень. Сдавай, Сеня, твоя очередь». «Так что, в Одессе, получил такой барыш, что купил всем детям по квартире?» Эле ограничился панамкой Стедсон. Семен Аркадьевич вернул разговор в старое русло, перетасовывая колоду. Юлий Борисович не ответил и сильнее вжал живот в край стола. По очереди один из участников сдавал по 10 карт партнерам, а сам пропускал игру. Роль отдыхающего наблюдателя Семену Аркадьевичу нравилась. Можно расслабиться. Он сложил крестиком две карты прикупа Отвалился на спинку кресла. Волжскими берегами можно любоваться и когда солнце в зените и при закате. Поля подсолнухов, камыш, луговое разнотравье. По трансляции объявили, что по правому борту лайнер проходит плес. Семена Аркадьевича передернуло. Он отпил боржома из стакана. Самое время подумать о своих печалях. Три месяца на работе плотно сидел над отчетом. Нельзя сорвать срок, а смежники задержали материалы. Собственно, ничего нового, кому как не ему, выручать всех. Отчет будет вовремя, отдел получит грант на следующий год. Задача ясная, он справился. Начальник похвалил. Если бы еще само исследование доставляло удовольствие и не так уставать и по ночам не крустело бы в шее. Да все это накипь, можно очистить. Вот где глубоко проржавело, так это отношение с Соней. Какая вожжа куда попала? Почему вспылил? Она выказала равнодушие к его проблемам? Не поняла, что устал? А с чего началось? С мелочи. Он предложил на ужин выпить шампанского. Произнес тост за нас. А она отставила фужер. Они долго молчали, пошли вопросы. Что да почему, а потом уже не сдерживаясь, бросил обвинение. И получил обидное. Сварили мы с тобой кашу, Сеня, из топора. Уже не помню, что я кричал. Тут, может, компромисс бы найти, но старая корыта электросварки не золотаешь. А что бы дали поиски мировой? Жалкий компромисс. Вот и Игорь говорит, а он психолог, что компромисс – пораженничество. Он никого не устроит, а только загонит обиду глубже. Надо искать корневую причину. Где ее искать? Да и стоит ли? Проржавела ты, проржавела. Только не он опять принимает решение, а за него. Эх. Вдруг наткнулся на рекламу. Речной круиз – Лучший лекарь. Судьба дает подсказку. И сразу в интернете Горящая путевка нашлась. По Волге. На неделю. Одноместная каюта. Собрал чемоданы, уехал, Не попрощавшись. Первый же вечер в баре Прицепился попутчик. Втянул в разговор, пригласил Расписать пульку. Игра на деньги портит настроение, Но Юлий Борисович Так обаятельно настаивал. Главное общение в компании равных, его не купишь. А мы тут все как родственники на этом теплоходе. Вот и Игорь Валентинович подтянулся, он психоаналитик. Семену Аркадьевичу новый знакомый на первый взгляд приглянулись. Все плюс-минус предпенсионный возраст. Разговоры с претензией на интеллектуальные дебаты. И Саша пришелся к столу. Юлий Борисович, надо отдать должное. Умело создал иллюзию уюта за игральным сукном. Через пару часов все общались на «ты». А что с Соней? Думать о том, как он вернется, а она встретит его обиженное, сумрачное, было тошно. Приелись они друг к другу. Такое сплошь и рядом. Сама виновата. Отрезаем и баста. Пока Семен Аркадьевич углублялся в своей меланхолии, за столиком разгоралась интрига. Глаза Александра блестели. Значит, достались хорошие карты. На контрасте мудрецы степенно расправляли между пальцами веерокарт. Со смаком компоновали по мостям. Игорь Валентинович якобы расстроился, демонстративно наморщив лоб. Юлий Борисович якобы удивился, вытянув губы уточкой. А я рискну. Мизер! Словно пропел он и лукаво улыбнулся. «Ты уверен?» Игорь Валентинович жестко взглянул соседу в глаза. Он не любил и не ценил риск ради риска. Блеф сродни анархии. А проферанс в порядок, свод правил. Он в жизни избегал случайных женщин, необязательных партнеров, карточную игру на щербатых грязных поверхностях. С собой на пульку приносил скатерть зеленого цвета, заменяющая традиционное сукно. Партнеры не возражали. Почему бы не украсить стол? После игры Игорь Валентинович Отчищал скатерть от мусора и гладил. Когда-то надо же сыграть по-крупному. Не согласны? Игорь, ты же психиатр. Ты должен меня понять. Флуктуации в душе. Брожение зеркальных нейронов. Или как там у вас? С чувственной точки зрения. Я пас. Только хочу заметить, что Гай Юлий Цезарь не раз лез на рожон и пять раз терпел поражение. И к тому же я не психиатр и не психоаналитик, я психолог, ученый. Игорь Валентинович после защиты докторской позволял себе делать нравоучение и взрослым людям. Знал за собой менторский тон, иногда приводящий к ссорам, но не всегда мог удержаться. Тем более, что Юлий Борисович наступил на больную мозоль. Врачебная практика у Игоря Валентиновича не задалась. Клиенты оставались недовольны. Пришлось уйти в науку. А коллеги за глаза, он это знал, обзывали с халастом. Жаль, хорошая карта пришла. Но нет десяти на руках. Вас не перебить. Глаза Александра медленно потухли, как софиты после концерта. «Пас! Играйте!» в Игра ва-банк» у нашего новоявленного императора. Семен Аркадьевич поддержал шутку, хотя и удивился. До этого момента Игорь Валентинович не позволял себе иронии в разговоре. «Интрига перед пивной паузой! Держи, азартный ты наш! Если, господа, с таким подарком не пристегнете Цезарю в паровоз, то надо признаться в творческом бессилии и сворачивать удочки». Игроки наклонились над прикупом. Десять секунд общего молчания. Юлий Борисович скинул одну бровь, смахнул рукой под с переносицы. Криво улыбнулся и присоединил прикуп к вееру. Все в упор посмотрели на его зрачки. Скрыть эмоции в картах – половина успеха. Как артист артисту могу сказать «Браво!» При таком рояле в кустах можно и расплакаться. Но нет, демонстрируешь мимику победителя. Мотайте на ус, Саша, как прятать движение глаз. Семен Аркадьевич опять отвалился на спинку кресла. Да, учусь, Александр кивнул головой. Вы, Юлий Борисович, как будто знали, что будете играть в мизер. Не пошли за панамкой. Игорь Валентинович укоризненно покачал головой. Юлий Борисович вдруг привстал. Якобы увидев что-то важное за бортом лайнера, все инстинктивно повернули голову в том направлении. В этот момент он рывком скинул две лишние карты. Никто не заметил, с какой части веера. «Блин, опять трюк! Ох, леса! Игорь Валентинович расстроился, что повелся на хитрость, но быстро собрался. Теплоход сделал очередной поворот, тень вернулась на палубу. Юлий Борисович стащил с головы платок, обтер лицо и с беззаботным видом замурлыкал. «Постой, паровоз, не стучите вагоны!» «Колеса, не вагоны!» — поправил Семен Аркадьевич. «Что?» «Колеса стучат, а не вагоны!» «Да, да, колеса!» «Есть время взглянуть судьбе в глаза!» Александр и Игорь Валентинович напряженно нависли над разложенными картами. По палубе прошла миниатюрная женщина. Семен Аркадьевич уже приметил ее раньше, как фигура похожа на Сонину. И книгу под мышкой держит также. же. Побежали картинки. Познакомиться, закрутить небольшой курортный роман, чтобы выбить клин клином. Или просто поговорить о наболевшем. Говорят, женщины иногда могут дать мудрый совет в душевных делах. Только с чего начать разговор? Эх, что за топор попал в их Сони Чан с кашей? Их сожительство выглядело благопристойно. И началось легко. Оба в разводе. У обоих выросшие сыновья, можно сказать, начали второй тайм при счете 1-1. Полный паритет. И характеры, и взгляд на мир схожие. Да, он не предложил расписаться. Но причина в другом. Страсть ушла в прошлое, конечно. Но ровное сильное чувство осталось. Бессмысленно отрицать, что последние годы уже не те первые, когда дорожили каждой минуты вместе. Почему она к нему охладила? Один раз спросил. Что-то случилось? Она промолчала, как будто не расслышала. Он не переспросил. «Значит, живет с ним ради жилплощади, удобств жизни, но не хочет признаться?» «Стоп!» «Игорь правильно предупредил. Удержаться от обвинений. Тогда не найти причины и следствия, не найти ложную корневую посылку». «Хорошо Игорю рассуждать, он ученый». А Семен знал за собой, что принимает решение, или под давлением, или импульсивно. Часто угадывает правильный ход, но не всегда. Опять положиться на свою интуицию? Когда-то же надо научиться рассчитывать ходы. Вот в пульку, умеет считать? С чего начинают ученые? Стартовая площадка, описание ситуации. Конфликт с Соней в скрытой форме уже давно, вот только сейчас прорвался наружу. Уже не все его устраивало. То забывала про его просьбы, то избегала совместных прогулок. И накопилось. Не проговорил с ней, когда заметил ржавчину. И она молчит. Покеристы на соседнем столике что-то не поделили. Кто-то взорвался бранью. Шумно задвигались стулья. «Ой, чуть карты не рассыпал!» Кричат под руку, мешают думать. Недовольно вставил Александр. Не скатывайтесь к обвинениям. Семен Аркадьевич пробубнил сентенцию скорее себе, чем молодому партнеру. Даже жалко, что они сворачивают удочки. Бодрящий бриз долетал. Юлий Борисович перестал мурлыкать. А у императора-то проблемы, с явным удовольствием пропил Игорь Валентинович, расправив плечи. Он мог скинуть короля и вальта бубей, а мог того же короля и даму червей, так? Кто ходит? Я хожу. Это хорошо. Предлагаю проверить бубны. Александр промолчал. Игорь Валентинович сделал ход. Юлий Борисович положил валета. А, -а понятно. Значит, он снес короля и даму. «Давайте, Саша, прокатим его на девятке бубей». «Не сразу, а после, цокнул языком Игорь Валентинович. «Паровоз так паровоз». Выбрав все свои взятки, игроки положили восьмерку бубен и ждали, что любитель мизера возьмет девяткой восьмерку. А он положил на столик даму червей. Игорь Валентинович ощутил в гортане противный желчный вкус. Жесткое наказание анархиста превратилось в триумф нарушителя законов. — Борисович, ты снес девятку и короля бубей? — Да, Игорек. так что теперь все взятки ваши, а у меня чисто. Юлий Борисович подпрыгнул на кресле и захохотал, отвалившись от стола на спинку кресла. Все увидели широкую полосу пота на рубашке. «Блестяще! Блефанул, так плефанул! Но все-таки очко у нашего Цезаря играло! Он как потел!» Семен Аркадьевич зааплодировал. «Саша, учитесь, учитесь!» Солнце зашло за тучу. Поднялся ветер. Александр успел прижать рукой листок с записью пульки. Закрапал дождь. Вдалеке грянул гром. «Это знак! Пора сворачиваться!» — подытожил Игорь Валентинович. «А что ты, Игорь, какой ты вялый? Вчера азартный парамона, сегодня...» Юлий Борисович, с трудном сдерживая довольный хохот, любовно поглаживал подбородок. «Только-только приходит кураж! Может, еще кружок?» «Я бы предпочел перенести на завтра». — Кажется, вам, рыцарем зеленого сукна, надо отыграться, Сеня, особенно тебе. — Это у тебя, Кураж. Хочешь еще выиграть? Не заставляй нас думать о тебе плохо. — Что значит плохо? — оживился Александр. — Мы подозреваем Юлия Борисовича в жульничестве? — Вот именно. Что ты имеешь в виду, Игорь? — Юлий Борисович перестал смеяться. — Извини, я ничего такого не имел. Нет, ты что-то имел. О, ладно, не будем нагнетать. Дождь сейчас зарядит, не детский. И червячок требует, чтобы его заморили. Дай завершить пульку после триумфа Цезаря разумно. Игорь, думаю, что лучше тебя никто не посчитает, кто кому должен. Друзья, не возражайте против здравомыслия доктора наук. Семен Аркадьевич попытался спустить назревавший конфликт на тормозах. Не хватало еще скандала. Хотя с оговоркой Игоря, что Юлий Борисович дурит других, хотелось согласиться. Но опять никаких внешних признаков шулерства. Игорь Валентинович взял листок с записями. Из нагрудного кармана вытащил очки. С соседнего столика ушли последние покеристы. Выбежали откуда-то мальчишки и стали подбирать упавшие на палубу купюры. «Как наши соседи сорят деньгами! Неудобно даже!» Юлий Борисович призрительно посмотрел на ползающих ребят. За бортом сновали туда-сюда моторные лодки. Поля сменялись перелесками. По берегам виднелись полуразрушенные избы. Теплоход приближался к населенному пункту. Проферансисты встали и пошли вниз. Игорь Валентинович задержался, чтобы провести полный расчет. К нему подошел Александр. «Вы так азартно играли вчера, а сегодня нет. Почему?» Зачем тебе знать? Мне это важно. Не избивай меня, ошибусь. Цезарь меня не простит. Игорь Валентинович обвел карандашом сумму выигрышей и проигрышей, сложил скатерть в пакет и только после этого поднял глаза на собеседника. Зачем, Саша, тебе это знать? Почему одни все время выигрывают, жируют, а другие топчутся на месте? А, -а, -а Саша. Ищешь место, где спрятан выигрышный билет? Все просто. Расчет. Если гора растет, значит, голова хорошо варит сегодня. Жму на полную. А если карта не идет или партнеры гнилые, спускаю на вестах. Пошли уже, дождь набирает силу. Подошедший Семен Аркадьевич силой утащил собеседников в спалубу. В баре было людно. Покеристы уже успели помириться и гомонили на весь бар. Юлий Борисович занял стул у окна, взял для всей компании по кружке пива, заказал легкие закуски. Александр принес недостающее четвертое кресло. А вдруг не везет, не везет, а потом хрясь и пойдет масть. Че садиться за столик, если не рассчитывать на фарт? Семен Аркадьевич продолжил разговор. Ведь важно переломить плохую тенденцию. Белая полоса, черная полоса, сомнительно. Есть время собирать камни, а есть другие времена. Игорь Валентинович расстегнул молнию костюма полностью. Надо держаться своего, он не подведет. — Кто не подведет? — переспросил Александр. — Стиль. Метаться не надо. Это залог побед в марафоне. «Вот ты, Саша, начни вести дневник. Педантично, и все поймешь. Долго вести?» «Лет десять». «Десять лет!» Протянул Александр осевшим голосом. «Ух, сколько мне будет тогда! А деньги будут утекать в другой карман». «Деньги — это сила! Не слушай этих лентяев! Рви у жизни свою с молоду! Жизнь — игра!» «Вот посмотри на коллег!» Юлий Борисович махнул в сторону покеристов. «У них куры не клюют!» «Игра! Стыдно учить такому молодежь!» Игорь Валентинович поставил силой кружку на стол. «Жизнь — это серьезно! Это пахота!» «Игра — это прекрасно! Всегда можно расставить изначальную позицию, а то и взять ход назад!» «И в жизни так можно!» Юлий Борисович задумался. «Не всегда, конечно». «Наш юный друг, Игорь, прав». «Можешь просчитать наперед?» «Конечно, считай», — миролюбиво подхватил Семен Аркадьевич. «Но удача наш компас земной». «Могу рассказать историю, личную, из детства». Игорь Валентинович укоризненно посмотрел на приятеля. Давичу после разговора тет-а-тет, -тет, ему показалось, что именно между ними двоими зарождается настоящая дружба. У обоих картина жизни покрылась темными полутонами. Это сблизило. Обменялись советами, которые, как обычно, сложно притворить в практику. И вдруг Семен Аркадьевич публично поддерживает неприятного оппонента, который может взять ход назад. Только сначала давайте подобьем итог. Игорь Валентинович показал листок с обведенными в кружок цифрами. «Сегодня выиграл Юлий, все ему должны. Вот, смотрите!» «Недурственно! Но и для вас не смертельно!» Юлий Борисович оторвался от пива, широко ощерив зубы. «Но и не так, чтобы сущая мелочь!» Все достали кошельки, отсчитали суммы, заказали еще по кружке пива. Теперь каждый платил за себя. По похабным анекдотам, которые громко рассказывали покеристы, стало понятно, что они уже успели перейти к более крепким напиткам. Вот у коллег все предсказуемо постоянно. Каждый вечер вискарь и пошлые байки. Так расскажи, Сеня, что за история? Что-то новенькое? Ты нас не баловал рассказами про себя. Юлий Борисович разложил купюры по номиналу, Любовно разгладил и спрятал в портмоне. Сегодня у Цезаря самый крутой улов за три дня пути, отметил про себя Семен Аркадьевич. Получится не так, чтобы очень коротко, готовы слушать. Так и да, Сеня, до ужина еще времени вагон. Все подвинули стулья ближе к столику. Семен Аркадьевич обвел компанию взглядом. Внутренний голос спросил, почему именно здесь? Именно этим неблизким людям он собирается рассказать сокровенное, но не получил внятное объяснение. Даже Соня, единственная, которая разделяла его рефлексии, не знала этой истории. 1955 год. Мой дед – главный конструктор в одном, как тогда говорили, почтовом ящике. Один из участников уранового советского проекта. Человек по тем меркам состоятельный. Мог позволить взять путевку на лайнер по Волге. И вся семья, мои будущие дед, бабушка и их дочь Тамара отправились в круиз. Как, собственно, и мы с вами. Моя бабушка, а ей тогда пошел э, шестой десяток. Даже не представить. Ей было столько, сколько нам сейчас. А в памяти осталась древней старушкой. Да, так вот. Тамар. «Хватит слоняться по палубе, пора заняться рисованием», – скомандовала она. Семен Аркадьевич довольно натурально изобразил интонацию пожилой властной женщины. «Мы проплываем плес. здесь творил Левитан. Посмотри, какие красивые холмы. Надо сделать зарисовку. Вон, видишь, там еще и церкви показались». Дочка принесла из каюты альбомчик «Краски». Но как только бабушка ушла отдохнуть в каюту, Тамара закрыла альбомчик и ушла искать отца. Дед был весельчаком, любил жить широко, баловать себя и домочадцев. Найти его на теплоходе было несложно. На корме верхней палубы расписывал пульку в солидной компании. Как, собственно, и мы сегодня. Второе совпадение. Тамара примостилась со спиной. Когда-то дед обучил ее правилам проферанса, а она не первый раз наблюдала за игрой. Вдруг, а такое бывало нередко, бабушка проснулась и жестким тихим голосом позвала деда в каюту. Он не мог ослушаться, но и разбить пульку не камильфо. Дед нашел выход в своей манере. Лучше пожертвовать деньгами, чем приличиями. «Я отлучусь ненадолго, дочка сядет за меня», сказал он компаньону со звеняющейся улыбкой. «А она умеет, моя ученица. И ты заплатишь, если проиграет?» «Она проиграет не больше моего». И случилось неожиданное. Тамара не только не опозорилась, но даже прилично выиграла. Новичкам везет, такое случается. Когда дед вернулся, Он увидел, что экспромт замена игрока сработал на славу. Солидные компаньоны завелись не на шутку. Захотели отыграться у девчонки и попросили деда побродить по палубе. Но опять судьба индейка. Тамаре шла карта. Намечался крупный проигрыш. Ситуация становилась неловкая. Сославшись на накрапывающий дождь, дед предложил перенести пульку на следующий день. «Как, собственно, и у нас с вами». Но ни на следующий день, ни до конца круиза компания так и не собралась за зеленым сукном. Стрелки на историческом циферблате отсчитывали года. Сначала Тамара вышла замуж, а потом и я должен был появиться на свет, но возникла заминка. Мне надо было выбрать группу крови, резус-фактор, кровяные тельца и так далее. Получилось, что по наследству досталась отцовская кровь, Не только редкая, но и конфликтующая с материнской. Семен Аркадьевич отглоткнул пиво. «Звучит как-то глупо. Вам, эмбриону, надо было выбирать отцовскую или материнскую кровь?» Александр недоуменно оглядел компаньонов ищет поддержки. «Да нет, конечно, Саша!» — улыбнулся рассказчик. «Это шутка, метафора. Продолжу. «Давай, не останавливайся, слушаем внимательно» подбодрил Игорь Валентинович. «Так вот...» Семен Аркадьевич продолжил. «Моя кровь бунтовала против материнской в утробе, поэтому я все девять месяцев усиленно разруливал борьбу антител. И слава проведению дотянул до дня рождения. Когда все-таки появился на свет, то выглядел не жильцом. Врачи в роддоме растерялись. Какой ставить диагноз и что делать?» В учебнике советской медицины такой случай еще не попал. Взять на себя ответственность за радикальные методы никто не решался. Мама была в обморочном состоянии. Да и дома расклад был не в мою пульсу. Бабушка со сломанной ногой, папа в отъезде. Все сложные семейные ситуации, как правило, разруливал дед. Но и он в тот момент сплоховал. Лежал после очередного инфаркта. Но кто, если не он? Пришлось ему встать с кровати, брать такси и выдвигаться в роддом. Прям с недолеченным инфарктом, Александр прервал рассказ, как-то неправдоподобно. Но было именно так. Я же говорил, дед играл по жизни. Весело и с большими ставками. В прикупе лежала жизнь внука, а проиграть он мог свою. Такой человек... Когда он приехал в роддом, то сразу пробился к главврачу. «Вы будете что-то делать?» «Нужно полное переливание крови». «Ну, могут быть последствия. Это такая ответственность», — мямлил главврач. «Я беру ответственность на себя», — рыкнул дед. Вы, «Вы не медик. Я не могу вам передать право на решение. Кто в городе для вас будет авторитет?» Есть профессор Тур, есть известный педиатр Камолов, еще Обезгаус. Где их можно сегодня найти? Не знаю. Попробуйте в Центральной детской клинике, там, может, подскажут домашний адрес, они еще в институтах читают лекции. Дед на такси рванул по адресам. Везде неудача, оказалось, что Тур в отъезде, Камолов на операции, а где Абезгаус? Времени умолимо утекало. Настал вечер. Последний шанс. Педиатрический институт. В холле никого. Где-то в конце коридора послышались звуки. Дед метнулся туда. Уборщицы. Здесь профессор гаус. Вроде был. Не заметила, ушел ли оттуда. Пальто на вешалке. Вот он. Дед бросился к усталому старичку. Перед вами на коленях стоит вся семья. Помогите, спасите внука, примите решение. Врачи боятся, не знают, что делать. Мы вас отвезем в роддом. Посоветуйте что-нибудь. Знаете, у меня уже нет сил. Сегодня был трудный день. У меня еще консультация вечером. Начал профессор. Мне кажется, мы с вами где-то встречались. Деду показалось, что знакомое лицо – это спасительная соломинка. И мне. А, я, кажется, вспомнил. Мы с вами играли в проферанс в Круизе по Волге. Ваша дочка еще у меня выиграла. Помню, помню. Гримаса ситуации как раз в том, что именно она сейчас в роддоме. Да, поразительное совпадение. Я запомнил, что мы ей остались должны недоигранную партию. Придется поехать. Посмотрим, что там с вашим внуком. Абезгаус меня осмотрел и велел срочно делать полное переливание. На следующий день я по-прежнему не оживал. Тогда профессор велел сделать второе переливание. В общем, я выкарабкался. И побежали стрелки на моем историческом циферблате. Семен Аркадьевич глотнул из кружки. Игорь Валентинович с интересом слушал не отводя глаз от рассказчика, Юлий Борисович тяжело засопел носом. Лицо Александра выражало то восторг, то скепсис. Продолжить или лучше закруглить рассказ? Семен Аркадьевич не смог остановиться. Через пятьдесят лет после тех событий я с мамой решил повторить тот исторический маршрут по Волге. И вот идем мы мимо Плесом. Мама рассказывает мне эту давнюю историю. Ты не забывай этот город, посети его как-нибудь. Считай, что здесь я для тебя выиграла в карты жизнь. Мы с твоим папой хотели завести сестренку, но опять случилась несовместимость крови. Она, в отличие от тебя, не смогла выжить. И деда уже не было. Никто не мог помочь. Семен Аркадьевич сделал паузу, а потом добавил с грустной улыбкой. Вот так. Мне повезло, а ей нет. Почему так происходит в жизни? Тогда я понял, почему родители меня отправили в шахматную секцию, чтобы я научился наконец считать хотя бы на два хода вперед и не рассчитывал на везение. В карты это уже я сам без них. С тех пор, когда я встречаю светленькую девочку, в голову приходит мысль. Вот, моя сестра могла бы быть такой же симпатичной. Собственно, и вся история. И вот теперь мы с вами расписываем пульку, проплывая по лес. История циклична. Семен Аркадьевич посмотрел на недопитое пиво. Его компаньоны уже давно сидели с пустыми кружками. Юлий Борисович не только сопел, но и нервно двигал нижней челюсти. Поразительная история. А ваш дед... Тогда долечил инфаркт? На Александра рассказ Семена Аркадьевича явно произвел впечатление. Тогда для него все закончилось хорошо. Но через 10 лет он умер от другого инфаркта. Да, вашему деду везло. Это удивительное свойство. Как мне хочется научиться выигрывать. Но надо изучать законы жизни и их применять. Да, так, Саша, но история интересная. Очень сюжетная. Такая иллюстрация на тему набор случайностей с хорошим исходом. Игорь Валентинович окончательно расстегнул свой спортивный костюм. Но вот дед Семен Аркадьевича такое впечатление, что рассчитывал на выигрыш всегда. Александр не мог уложить в голове мораль истории. Кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Юлий Борисович откашлялся, привстал, чтобы уйти, но, подумав секунду, опустился обратно в кресло. «Не возражайте, если я кое-что дополню к докладу Семена?» «Боковую ветвь, так сказать!» Собеседники поймали себя на мысли, что Юлий Борисович неестественно долго отсутствовал в эпицентре компании и вернулся в него злым шипением вместо мурлыкающего баритона. Брови сошлись над переносицей, как будто он опять взял неудачный прикуп. Теплоход продолжал путь. Вид за бортом не менялся. Гаражи для лодок, рыбаки по пояс в воде терпеливо ждущие, когда дернется поплавок. Заказать еще по кружке пива никто не дернулся. Мрачная пауза предвещала взрыв. «Так что ты, Борисыч, хотел добавить? Судя по выражению лица, нечто важное?» Семен Аркадьевич непроизвольно подорвал фитиль. Не прослучили в Одессе с комбинацией в три рубля. М -м, не всегда значит, у тебя, Семен, в семье, был на улице праздник. Ай, печально. Юлий Борисович перешел на голос близкий к визгу. Его лысина густо покрылась потом. Ноздри расширились. Он придвинул кресло вплотную к Семену Аркадьевичу. Вот ты выжил а твоя сестра нет. Хорошо. Дед по больничкам мотался и приказал долго жить, на очередном инфаркте. И это справедливо. Не все же счастье мира должно достаться одной семье, так? Так. Кто тебя укусил, Юлий? Семен Аркадьевич понял, что сам выпустил Джина, и гром будет знатный, но попытался выдержать примирительный тон, чуть откатив свое кресло. То случилось с нашим императором?» «Юлий Борисович, вы же выиграли у нас много денег. Должны быть довольны, нет?» Александр испугался ссоры и тоже захотел смягчить атмосферу. Он оглядел собеседника в поисках поддержки, но по лицам понял, что его порыв не услышан. «Молчи, сморчок! Вот когда купишь Мазератте, начнешь понимать в деньгах!» ревкнул Юлий Борисович даже не глянул на младшего партнера и снова обратился к Семену Аркадьевичу. «Профессор Безгаус, известная в нашем городе личность. Он лечил детей и в нашей семье. У меня был брат. Любимый, старший брат. Надежда родителей, светлый ребенок. Скончался от Менингита. Ай, какое несчастье! Почему ты не плачешь по нему, Семен?» Не рассказываешь слезливых басен, а? Почему? Мне доподлинно известно, что обезгаус поехал к другому пациенту и опоздал к нам как раз пятьдесят с лишним лет назад. Не был ли новорожденный Семен его другим пациентом? На интуиции, говоришь, судьбу строишь. Ну-ну. А может, просто воруешь у других жизнь кусками? Не задумывался об этом? Или нет, не воруешь, перекупаешь. Небось, твой дед заплатил обезгаузу? Дал просто в лапу побольше, чем мой отец. А? Не можешь себе представить такой расклад? Спязил, что ли? Семен Аркадьевич хотел огрызнуться похлеще, но смог только проговорить про себя. Вот тебе и речной круиз, лучший лекарь, вернул, называется, гармонию в душе. Получай по заслугам. Ему сдавила грудь, тяготила, что сам виноват, не прислушался к внутреннему голосу, который, как не раз случалось, пытался уберечь от опасности. «Тогда не было принято покупать докторов. Я сочувствую горю твоей семьи, Юлий. Но почему ты так без доказательств связал оба случая?» вмешался Игорь Валентинович. «А я уверен в этом. Такие, как он, всегда влезают в чужую душу. Ёрничают, когда их не просят. Понимаешь ли, мой случай в Одессе ему показался мелочным. А сам я для него плебей, шулер. Юлий Борисович округлился, стал похож на ежа, сглотнув слюну, продолжил на высоких тонах. Нам тогда полагалась четырехкомнатная квартира от города. А после смерти брата дали только трешку. И жизнь пошла юзом. Отец стал попивать. Мать состарилась раньше времени. Все из-за твоего деда, я уверен в этом. Про Шулера я не говорил. Обиделся за одесский случай? Семен Аркадьевич слегка сгруппировался после нокдауна. Подключил сарказм, как щит. Извини, не учел твоей тонкой натуры. Ее не сразу разглядишь в толстом тельце. Как? Что как? «После смерти брата смог накопить на еще одну комнату?» «Все-таки в карты тебе везет иногда!» «Тю-тю-тю! Умеют старички крутануть разговор!» Вырвалось все Александра, хотя он не собирался озвучивать. «Попахивает шизофренией! Один хочет приобщиться к интеллектуалам и срывает старые обиды, другой в ответ ковыряет больное место...» Юлий Борисович дернулся, побагровел, достал из кармана портмоне. Не исключено, что дед Семена виноват в смерти твоего брата. Но все-таки, Юлий, сбросим градус. Подумай логически. Никто этого не знает и никогда не узнает доподлинно. Игорь Валентинович машинально застегнул молнию на костюме. Так что, юный Саша, если послушать старших, получается, что все дело в отношении к риску. Кому-то везет. Возможно, за счет других невезунчиков. А потом наоборот. Вот наш, Гай Юлий Цезарь, рискнул и выиграл у нас в пульку. А в другой раз мы бы и не совершили тактическую ошибку и строили ему паровоз. Сегодня повезло ему. Александр посмотрел на Игоря Валентиновича с надеждой. Хоть кто-то остался вне скандала. Произошедшее потрясло его. Орел мудрости старшего поколения рухнул. А что опереться? Семен Аркадьевич отодвинул пивную кружку, сощурился, глядя на переносицу Сувизави. Забарабанил пальцами по столу. Юлий Борисович наконец отсчитал трясущимися пальцами сегодняшний выигрыш и швырнул деньги в лицо обидчику. Опрокинув кресло, он вскочил и выбежал из бара. Семен аркадьевич медленно отсалютовал и тоже поднялся из за стола но лично я против такого вывода продолжил философский игорь валентинович как будто ничего не произошло каждый сам строит свою судьбу если чего то не достиг так это из за собственных просчетов или лени от лени вот главный бич русского человека запомните саша А я не ленился никогда. А разве в проферансе можно быть шулером? Там же все ходы просчитываются. Александр, не получив ответа, разочарованно выдохнул. С этой минуты, как я понимаю, наши беседы рвутся. А я мечтал продолжить и после круиза. В бар заглянули мальчишки, старые знакомые с палубы. Боязливо оглядываясь на посетителей, шустро собрали с пола купюры, брошенные Юлием Борисовичем. Пошли заказывать молочные коктейли. Никто им не сделал замечания. Маленькие шоколады всегда на стрёме. Видишь ли, Саша, в психологии есть понятие туннеля. Игорь Валентинович чуть повысил голос, чтобы услышал Семен Аркадьевич, заодно пытаясь оправдать старшее поколение наукообразными терминами. Наш Цезарь слишком окунулся душой в проферанс, а выйти из эйфории от выигрыша не успел. Семен своим рассказом задел его болезненные воспоминания. И бедный Юлий, не перестроившись, как говорим мы, психологи, свалился в туннель. Он воспринял историю не разумом, а телом. Случился фальстарт. Семен Аркадьевич уже направлялся к двери. Хотелось глотнуть речного воздуха. А мне показалось, что Юлий Борисович как будто вспомнил про давнишний крупный проигрыш. Огорчился и понес чушь. Свой вывод выдал Александр. Может быть, Саша, ты и прав. Юлий подумал, что он сегодня нас облапошил, а ему напомнили, что все наоборот. 60 лет назад его обыграли по-крупному. Игорь Валентинович взглянул на младшего партнера. Для обоих реальность не совпала с ожиданиями. Я с Семеном вчера разговаривал. У него дома ссора, нужна поддержка. Рассказав нам историю рождения, рассчитывал на сочувствие, а получил то, что мы наблюдали. Дождь прекратился, палуба подсохла. Этот дурацкий скандал чему-то учит. Что вчера говорил Игорь? Семен Аркадьевич прошелся вдоль поручни, продолжив самоанализ. Люди принимают конфликт как данность, отрицают возможность все выигрыши и ищут компромисс. А их прошлые психологические травмы блокируют разум, через реакцию тела загоняют в туннель. Не только ублюдок Юлий, но и Соня могла туда свалиться. Семен Аркадьевич по крутому трапу спустился на палубу ниже. Мозгу забрежжила путеводная идейка. Он вспомнил, как Соня рассказывала про жуткий случай из молодости, когда ее жених не пришел на свадьбу. Еще тогда он должен был понять, что после той драмы она защищает психику, держит всех на дистанции, не хочет оголять нервы. Только появляется в ее жизни малейший намек на прошлую травму, включается режим в туннель. Теперь ему стало ясно, что именно тогда повеяло холодом в их отношениях. Она как-то намекнула, что хочет от него ребенка. Он тогда отмолчался, не ответил. Все встало на свои места. Ее холод и есть защита от возможной новой травмы. На шлюпочной палубе сидела светловолосая девочка с альбомчиком на коленях и смотрела на реку. Рядом лежала палитра с акварельными красками. «Как тебя зовут?» спросил Семен Аркадьевич. — Оля! — Чего не рисуешь? — Я уже закончила. Мама сказала нарисовать вагончики. — Вот. Девочка показала картинку. — Чего они такие маленькие? А кто их тащит? Где паровоз? — Мам ничего не говорила про паровоз. — А папа? — А папа от нас ушел. Оля погрустнела. — Тогда давай я тебе дорисую. Семен Аркадьевич взял лист из рук девочки и нарисал паровоз, выпускающий густой черный дым из трубы. «А сейчас разве паровозы ездят?» «Ездят, их много. Ты им говоришь, постой, паровоз». «А они не слушаются», — улыбнулся Семен Аркадьевич. «Ты их хочешь догнать, а они прячутся. Потом сталкиваются, представляешь?» «Нет». Девочка испуганно посмотрела на взрослого. «Почему нельзя остановить?» По палубе с гоготом прошла компания покеристов. Оля подняла краски с пола. «Вот эти, веселые дяди, сколько раз мимо тебя прошли?» «Много». «Вот, видишь, когда-то им стало весело. Они ходят и ходят по одному и тому же кругу. И все смеются, и не остановить их. Так и паровозы. А почему паровозы смеются? Им же больно. Они же столкнулись. Мама! Мама идет. Семен Аркадьевич поднял глаза и увидел приближающуюся женщину. Ту самую, миниатюрную, с книгой под мышкой. Вот, дядя нарисовал мне паровоз. Прекрасно. Светлана. Светлана. Представилась женщина с улыбкой, протягивая ладошку Семена Аркадьевича. Семен, спасибо, что играете с дочкой. Вы, я видела, все время заняты картами. Семен Аркадьевич подумал, что как просто получается знакомство. Он пару часов назад думал, как с его стеснительностью начать курортный роман. И вот уже с тобой знакомится разведенная симпатичная женщина. Но опять не он инициатор, а кто-то принял решение за него. То дед, то этот толстяк, то начальство, то Соня. Теплоход издал громкий свист и сбавил ход. Радостный импульс пробежал по телу. Семен Аркадьевич быстро прорисовал рядом с паровозом вокзала и отдал листок Оле. Жаль, что я потратил время на бездарный проферанс и раньше не познакомился. — Светлана, я бы еще с удовольствием поиграл с вашей дочкой. Но так получается, мой круиз завершен. Теплоход пришвартовался к пристани. Семен Аркадьевич быстро собрал чемодан, сошел на берег. Он отправил смс Соне. — Прости, выезжаю в ближайшем. Так глупо все получилось. Давай представим, что нам по 25. И направился на железнодорожную станцию.